Максим Горький В 1898 году в издательстве Дороватовского и Чарушникова появилась книга рассказов автора со странным именем Максим Горький. Все было новое и сильное в этой книге. Герои ее вышибленные из жизни, но недвусмысленны ей угрожающие. Изобразительные средства, полные движения, силы, красок. Во всей литературе дворян и разночинцев не найдем мы столько описаний солнца, сверкающего моря, лета и зноя, сколько в первых рассказах Горького. Они принесли ему славу, молниеносно распространившуюся на оба континента, славу, редко выпадавшую на долю человека. Радикальная Россия, пролетариат всего мира, нашли своего писателя, скрывшийся за псевдонимом он оказался Нижегородским цеховым малярного цеха Алексеем Пешковым. С первого же появления своего в литературе бывший булочник-грузчик стал в ряды разрушителей старого мира. Книги его с такой небывалой, почти физической силой, толкавшие на борьбу за социальную справедливость, зажегшие в миллионах эксплуатируемых людей действенную жажду красоты и полноты жизни, Сделали Горького массовым, любимым, истинно народным писателем. Ни один литератор нашей эпохи не нанес обществу угнетателей таких действительных ударов, как он. Ни одному литератору не удалось в такой мере, как ему, стать участником и строителем нового мира. Близкий друг Ленина... Горький сорок лет с неукротимым мужеством боролся с капитализмом, самодержавием и в последние годы своей жизни с фашизмом. Великих сил потребовала эта борьба. Они были у Горького. Нищий, задерганный мальчишка, украдкой от хозяев, читавший по ночам книги, Горький, учась всю жизнь, достиг вершины человеческого знания. Образованность его была всеобъемлюща. Она опиралась на память, являвшуюся у Горького одной из самых удивительных способностей, когда-либо виденных у человека. В мозгу его и сердце, всегда творчески возбужденных, впечатались книги, прочитанные за 60 лет, люди, встреченные им, встретил он их неисчислимо много, слова, коснувшиеся его слуха, и звук этих слов, и блеск улыбок, и цвет неба. Все это он взял с жадностью и вернул в живых, как сама жизнь, образах искусства, вернул полностью. Четыре десятилетия грызла его неизлечимая болезнь, ни разу не одержав победы над его духом. В последний раз он победил ее на адрес смерти. Громадностью сделанного им мы обязаны тому, что он первый исполнил свою заповедь — превратить труд подневольный в непрерывную и радостную жизнь творчества. Им написано 325 художественных произведений. Среди них много романов, повестей, пьес и около тысячи публицистических статей. Им основаны десятки журналов, газет, сборников, ставших возбудителями революционной и созидательной энергии русского народа. Работа его духа не знала остановок, уныния, падений. Сын рабочего класса, точный, неутомимый мастер, он всю жизнь настойчиво передавал свой опыт другим. Все, что есть лучшего в советской литературе, открыто и взращено им. Переписка его, превосходящая по объему и непосредственным результатам эпистолярное наследие Вольтера и Толстого, по существу является удесятеренным собранием его сочинений. Письма Горького проникшие в самые глухие и скудные углы, обращенные вначале к отдельным лицам и группам, станут скоро достоянием человечества и зеркалом одной из самых плодотворных жизней на Земле. Перед нами образ великого человека социалистической эпохи. Он не может не стать для нас примером, настолько мощно соединены в нем, опьянение жизнью и украшающая ее работа. Конец книги. Читал Прудовский.